29. Арест Христа и арест Йоэфея. Попытка апостола Петра защитить Христа оружием и приказ Иисуса вложить меч обратно в ножны. Христа обнаружили стражники, ведомые Иуды. Они арестовывают Иисуса. Апостол Петр выхватывает меч, чтобы защитить Христа и наносит удар одному из стражников отрубая тому ухо. Рисунок 1.70. Однако Иисус требует вложить меч обратно в ножны и не сопротивляться властям. Эта знаменитая евангельская сцена прекрасно отражена в китайском жизнеописании Юэфэя. Сказано «Переправились через реку и высадились на берег Уцзынькоу». Когда садились на коне, Юэфэй предупредил провожатых. «Будьте осторожны, чтобы люди Хань Ши Джуна нас не заметили». Он подхлестнул коня и поскакал вперед. А воины Хань Ши Джуна все же заметили его и доложили полководцу. В сопровождении двадцати стражников навстречу ему выехали Фэн Джун, Ифын Сяо, чиновники из приказа Парчевых Одежд. Смотри рисунок 1.70 Арест Иисуса Показан поцелуй Иуды и арест Христа солдатами. Внизу слева Петр наносит удар мечом и отрубает правое ухо стражнику, взято из 183, страница 23. Вы, наверное, есть Иоанн Шуай. «Юэфэй?» – спросил Фын Сяо. «Да, это Юань Шуай, Юэфэй», – ответил Ван Хэн, – выезжая вперед. «А вы кто такие?» «Везем ему государев Фукас, ответил Фын Джун. Юэфэй соскочил с коня и, стоя на коленях, выслушал императорское повеление. «Мы пожаловали Юэфэю высокие титулы и звания» а он вместо того, чтобы отблагодарить нас за оказанное ему милости, самовольно прекратил войну с чижур-чижениями, перестал выдавать провиант воинам, да еще научает их грабить население. Посему повелеваем начальнику приказа парчевых одежд взять ее Юэфэя под стражу и доставить в столицу. Юэфэй промолчал промолчала лишь и низко поклонился императорским посланцам. «Стойте!» — закричал Ван Хэн. Его глаза от ярости стали совсем круглыми. «Вы за что хотите взять Юань Шуая под стражу?» «Посмейте только шевельнуться, узнаете, чего стоит моя дубинка». И он покрутил дубинкой над головой. «Не шуми, Ван Хэн!» Приказ государя надо уважать, строго приказал слуге Юэфэй. Ты видишь, что государь обвиняет меня в неверности. Я не вынесу такого позора. Лучше покончить с собой. Юэфэй выхватил меч и хотел вонзить себе в грудь, но телохранители бросились к нему и отняли оружие. Ван Хэн с рыданиями упал на колени перед Юань Шуаем и воскликнул. Господин, неужели вы позволите, чтобы они взяли вас под стражу? Фэн Джун поднял меч, чтобы зарубить Ван Хэна. Тот схватился за дубинку, но Юэф Фэй прикрикнул: Не шевелись, Ван Хэн. Ван Хэн бросил дубинку, и меч Фэн Джуна опустился на его голову. Так погиб бесстрашный воин. 59. А вот костяк параллелизма. Римские солдаты арестовывают Христа. Аналогично, воины императора берут под стражу Юэфея. Апостол Петр пытается защитить Иисуса и выхватывает меч. Наносит удар солдату-стражнику по голове и отрубает ему ухо. Однако Христос требует прекратить сопротивление и вернуть меч в ножны. Аналогично, соратник Юэфэя хватается за дубинку и угрожает сразить нападающих. Однако Юэфэй крикнул ему «Не шевелись!». В итоге защитник погибает от удара одного из стражников. Китайцы перепутали, кто нанес удар мечом. Евангелие говорят, что ударил апостол Петр и отсек ухо на голове стражника. А китайцы решили, что наоборот, удар нанес стражник по голове защитника Юэфэя, то есть Петра. Поменяли местами стражника и апостола Петра.